То они в лотарингии, на опушке леса, у заброшенной угольной ямы, куда доносится отдалённое постукивание топоров вблизи ложбинки, из которой в рождественскую ночь вслед за ловчим в огненном камзоле выходит кортеж охотников. То они в турении на плотине луары, на откосе, где громоздятся весёлые домики, окружённые виноградниками и фруктовыми садами, в которых зреют прекраснейшие в мире плоды. То они в дофине, в густом ельнике, близ лесопильни, исчезающей в пене водопада, у прозрачных порогов, где водится форель. То они во верни, над безднами и пропастями, под деревьями, обезглавленными ветром, среди завываний аквилона и ястребиных криков. То они в Провансе, у стены, разрушенной выросшим возле неё мощным алиандровым деревом и испечённой шустрыми ящерицами. Над ними пёстрая тень большого виноградника, а на горизонте рыжеватая гора с мраморной виллой на вершине. Трупа то располагалась на выбитой дороге в Бери, то останавливалась у подножья придорожного креста в Анжу. то собирала каштаны в каштановой рощи Лемузена, то охотилась за травяными ужами в ландах Гаскони, то подталкивала повозки на крутой дороге во Франш-Конте, то брела вдоль горного потока в Пиренеях, то оказывалась во время виноградного сбора в Лангедоке среди белых холмов, увенчанных виноградными лозами. Так этим людям Вечно качующим по дорогам в различные времена года по самым разнообразным местностям, дано было всегда видеть перед собой простор, всегда находиться под лучезарным светом небес, всегда вдыхать свежий воздух и ветер, только что промчавшийся над степом и вереском, и опьяняться и утреми, и вечерам вечно новым зрелищем зорь и закатов. И услаждать свой слух невнятным шумом земли, гармоничными вздохами лесных сводов, свистящими переливами ветерка в колеблемых тростниках и погружаться с терпкой радостью в ненастье, в ураганы, в бури, в низовство и битвы стихий. И есть где-нибудь под лиской родью и пить из свежих источников. и отдыхать в высокой траве под пение птиц летающих над головой и зарываться лицом в цветы и вдыхать благовоние диких растений разгречённых полуденным зноем и забавляться лесным или полевым зверьком на миг зажатым в руке и зазеваться как говорил Шотбриан на голубеющие дали и позабавиться солнечным бликом, играющим на зайце в то время, когда он станет свечкой на задние лапки в полевой борозде, и беседовать с грустью осеннего леса, шурша павшими листьями, и погружаться в нежные оцепенение мечтательного одиночества, в смутное и длительное пьянение первобытного человека. находящегося в непрерывном любовном общении с природой словом всеми органами восприятия всеми так сказать порами проникаться тем, что лист завёт цыганским миром ощущений